Глава 26. Новый нацистский порядок. Смерть в тысячи обличий. Идеи мирового господства и превосходства высшей расы над остальными народами имели далеко идущие последствия. Общепринятые принципы права, р а в н о п р а в и е отношений были отброшены, нормы морали попраны. Новый нацистский порядок. Означал о бесконечное зверство и жестокость, безжалость на ограбление и геноцид неполноценных народов, насильственную германизацию захваченных земель, разрушение, насилие, смерть. Высшая раса заявила о своем праве на жизненное пространство, которое предстояло отнять у соседей. И с началом агрессивных войн нацисты начали перекраивать карту Европы. Они присоединили к Третьему рейху Эльзас, Лотарингию, южный тироль люксембург другие земли коренные жители этих районов подлежали депортации с к о н ф и с к а ц и е й имущества а на их место приезжали переселенцы из рейха должны были уйти в небытие целые народы с их культурой языком традициями например полностью о н е м е ч н а л и норвегии отводилась роль крупнейшего производителя э л е к т р о э н е р г и и Но это был по нацистским меркам еще сравнительно мягкий вариант. Итальянцы, французы, греки, неотнесенные гитлеровцам к нордической расе, подвергались биологическому ослаблению, которое осуществлялось голодом, депортациями, террором. К востоку от Рейха полагалось действовать еще жестче. По плану ОСТ с территории п о л ь ш и оккупированных областей СССР, Нужно было выселить за Урал до 85% населения. Гиммлер говорил в 1941 году, что задачей похода на восток является уничтожение 30 миллионов человек. Еще в 1939 году Гитлер, рассуждая о будущей победе над СССР, заявлял, что истребление евреев – это только эксперимент по сравнению с масштабами грядущего уничтожения славян. Что касается смехотворной сотни миллионов славян, то лучших из них мы переделаем на свой лад, а остальных изолируем в их свинарниках. «Те из немцев, кто станет говорить о необходимости заботы о местном населении и распространении на него цивилизации, о т п р а в и т с я прямо в концлагерь», – вещал фюрер. «С одной стороны, вознесутся дворцы прекрасные здания, п о д н и м у с я сады для немецких господ, с другой мрачный мир славянских недочеловеков. Вот назидание Гитлера для своих приближенных. У нас нет никаких обязательств по отношению к русским. Слово «свобода» для них означает право мыться по праздникам. Наша задача одна – гармонизировать эту страну путем ввоза туда немцев. На коренное же население надо смотреть, как на краснокожих. Никаких прививок для русских и никакого мыла – чтобы смывать с ней грязь. Зато пусть у них будет сколько угодно водки и табака. Мы должны стремиться к тому, чтобы выжимать из занятых нами областей все, что только можно. В наших интересах, чтобы в каждой деревне была своя секта. Даже если таким образом в тех или иных местах возникнет культ колдовства, как у негров или индейцев, мы будем это только приветствовать. Это усилит разъединение в русском пространстве. Наиболее изощренно нацисты надругались над Польшей, захваченной раньше других стран, в 1939 году. Истребляя поляков, они старались нанести самые болезненные потери. Чтобы подорвать самобытность народа, летом 1940 года уничтожили 3500 деятелей науки, культуры и искусства. Поляков морили голодом. Обед шахтера, работавшего под землей 14 часов в сутки, состоял из ломтя хлеба и кусочков сырой картошки. Польских детей вывозили в Германию для насильственной германизации. Лишнее население истреблялось цинизмом, вероломством, жестокостью. Например, зондеркоманда, д е й с т в о в ш а я в деревне Хелмно, обманом уничтожила 340 тысяч человек, заманивая людей в газенваген под предлогом доставки в душу. «Мы добьемся того, чтобы стерлось на веки само понятие Польши», заявлял ее главный палач генерал-губернатор Франк. Нацистский разбой и грабеж остановила советская армия, освободив страну. Итоги нового порядка в Польше потрясли мир. 6 миллионов смертей. Населению СССР по плану ОСТ о т в о д и л о с ь не менее горькая участь. Речь идет не только о разгроме государства с центром в Москве, Дело заключается, скорее всего, в том, чтобы уничтожить русских как народ. Перед нападением на СССР по приказу Гиммлера были созданы специальные части н з с г р у п п ы и служащих полиции безопасности и СД. Только эти преступные формирования уничтожили за время оккупации 2 миллиона мирных жителей. Кейтель в своем приказе от 23 июля 1941 года прямо предписывал применение драконовских мер. В Белоруссии, например, в ходе карательных акций было уничтожено более 5000 деревень вместе с жителями или с частью жителей. Всего разрушено и сожжено 9200 населенных пунктов. Чудовищный террор распространялся на все оккупированные территории Советского Союза. Его черным итогом стала гибель 10 миллионов мирных жителей и военно-пленных.